Глава 33. Кристина спрашивает у дамы разум, была ли такая женщина, которая открыла знания до того неведомое. Услышав речь дамы разум, я, Кристина, ответила ей таким образом. «Госпожа, я ясно вижу, что существует великое множество женщин, сведущих в науках и искусствах, но хочу спросить вас». «Знаете ли вы хоть кого-то, кто благодаря интуиции и тонкости ума, а также своим познаниям, смогли создать какие-нибудь полезные и достойные новые искусства и необходимые науки, которые раньше не были изобретены или не были известны? Не требуется высокого мастерства, чтобы заниматься и изучать науку уже открытую и известную, но другое дело самому открыть науку, новую и неизвестную». Она ответила, Не сомневайся, милая подруга. Множество важных и серьезных наук и искусств открыты благодаря мудрости и проницательности женщин. Это относится как к духовному труду, который виден на примере их сочинений, так и к искусствам, для занятия которыми необходим ручной труд. На эту тему я приведу тебе достаточно примеров. Во-первых, я расскажу тебе о благородной некостроте, которую итальянцы называли Кармента. Эта дама была дочерью царя Аркадии по имени Паланд. Она обладала невероятным умом и награждена была богом множеством способностей к науке. Она прекрасно знала греческую литературу, а ее язык так красив и изыскан, что поэты того времени, писавшие о ней, утверждали в своих произведениях, будто бы она была возлюбленной бога Меркурия, а ее сын, тоже обладавший великими познаниями, появился на свет от вышеназванного бога. После некоторых волнений, которые произошли на ее родине, эта женщина перевезла оттуда на большом корабле своего сына, а также множество людей, последовавших за ней, и поплыла по реке Тибр. Сойдя на берег, Кармента забралась на высокую гору, которую назвала по имени своего отца Палатином. На этом холме впоследствии был основан город Рим. Эта женщина вместе со своим сыном и теми, кто за ними последовали, основала там замок. Когда она обнаружила, что люди той страны живут как животные, она написала законы, по которым научила их жить в соответствии с порядком и согласно справедливости. Она была первой, кто установил законы в этой стране. От нее пошло писанное право, благодаря чему она стала повсюду известна. Эта благородная женщина была сведуща в гадании и, помимо других дарований, имела талант к прорицанию. Так она знала, какой будет страна, где она живет в грядущие времена, насколько прославленной и могущественной она станет среди других. Ей показалось неблагородным, если на пике славы, которого достигнет Римская империя, а ведь ей было уготовано управлять всем миром, римляне станут использовать буквы и странные знаки варварских стран. Итак, Кармента продемонстрировала мудрость и превосходство своего разума на века вперед, изучила буквы всех других народов и изобрела нужный алфавит, называемый латинским, то есть нашу азбуку. Она изобрела законы языка, правила составления слов, различия между гласными и согласными и всю науку грамматики. Алфавит и науку она подарила людям, стала обучать и просвещать всех, надеясь, что они станут всеобщим достоянием. Изобретенное этой женщиной было не незначительной частью науки, не бесполезным открытием и не тем, что будет полузабыто. В силу гениальности этой науки, пользы для всех и благ, которые она принесла всему миру, мы можем назвать эту науку одной из самых достойных вещей, когда-либо открытых в мире. Итальянцы не остались неблагодарными за это открытие. И совершенно правильно, ведь это чудесное изобретение не только ставили эту женщину выше всякого мужчины, но и почитали как богиню, воздавая ей еще при жизни, божественные почести. Когда Кармента умерла, они возвели храм в ее честь, построив его у подножия горы, где она жила. И чтобы запечатлеть память об этой женщине навечно, они стали называть вещи в честь науки, изобретенной ею, а также давали разным вещам имя этой женщины. Сами жители этой страны в честь латинского языка, изобретенного ею, с великой честью стали называть себя латининами. Более того, то, что в латинском звучит как «ита» и соответствует французскому «ui», да, сильнейшее утверждение в латинском языке. Людям недостаточно было называть всю эту страну латинской землей. Они хотели, чтобы вся земля, в том числе и за горами, которая была обширна и огромна, и включала разные страны и сеньории, называлась бы «Италией». В честь этой женщины Карменты были названы в латинском языке поэмы «Кармен». А римляне, жившие много лет спустя после того, как она умерла, назвали врата своего города карментальскими. Какого бы процветания ни достигали римляне, и как бы могущественны ни были некоторые их императоры, никто не изменил эти названия, и, как ты знаешь, они сохранились до сих пор. Чего же ты еще хочешь, милое дитя? Можно ли сказать что-нибудь более достойное о мужчине, рожденном женщиной? Но не думай, что Кармента — единственная женщина в мире, благодаря которой были открыты разнообразные науки.